6 3 пальто Куда меня только не звали в 2022 году, в том числе и в Комо. И это уже начинало напрягать. Но в то же время я был очень доволен и благодарен ректору университета Бикокки, а также проректору тому самому, который просил меня рассказать об украинских писателях. По приглашению Национального союза итальянских партизан 25 апреля я приехал в Монтесоле, неподалеку от Мартзабота, где произнес короткую речь, начав ее с проблемы нетерпимости. В тот период складывалось впечатление, что все, кто считал правильным вводить санкции против России и поставлять оружие Украине, не хотели даже разговаривать с теми, кто думал иначе. И для того, чтобы вообще вступать в диалог и что-то обсуждать, вы должны были думать одинаково. В противном случае с вами не стоило даже начинать разговор. «Знаете», — сказал я, — «если бы мне пришлось общаться только с теми, кто думает так же, как я, я бы не разговаривал ни с кем и первый вычеркнул бы из списка «мать моей дочери», женщину, которую я люблю больше всего на свете. Люблю в том числе и потому, что мы с ней абсолютно разные». Мне не нужен мир, населенный исключительно такими же людьми, как я, где все были бы белыми, лысыми, старыми, знающими русский язык, все родились бы в парме и жили в Казалекье Дирено. Страшная картина. К счастью, такой мир невозможен. К счастью, мир намного разумнее, больше, богаче оттенками и красивее, чем я. Как сказала одна русская поэтесса, «Мы живем в страшном и удивительном мире», — подытожил я, слегка перефразировав стихотворение Ахматовой, впрочем, они все равно его не знали. Чуть позже, в тот же день, я вспомнил письмо, написанное Бьянкетти Джузеппе, 34-летним рабочим из коммуны Монтескено в провинции Навара, участником сопротивления, которого приговорили к смертной казни и которого, как мне казалось, многое роднило с Россией. Меня с Россией связывает очень многое, эту связь я ощущаю и здесь. Дорогой брат Джованни, прости, что после всех жертв, на которые ты пошел ради меня, мне приходится писать тебе это письмо, вынужден сообщить тебе, что через полчаса меня расстреляют. Очень прошу не забывать о моих девочках и помогать им, чем только сможешь. Ты помнишь, что мы выросли без отца, и вот теперь моих девочек ждет такая же судьба. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего. Шлю вам последний привет. Твой брат Джузеппе. И постскриптум. И еще об одном попрошу тебя. Приехать в Навару и забрать мое пальто и все, что там еще осталось. Чао, твой. Брат